Душка лежал под одеялом, вытянувшись и казалось, спал. Я наклонился к ней тихонько, чтобы не разбудить, взял его за лапку. Она была холодная. В этот момент в комнату вошёл Виталис. Я обернулся к нему. Душка, душка совсем холодный. Петелис вместе со мной наклонился над душкой. Ой, воскликнул он. Душка. Наш душка умер. Этого следовало ожидать. Знаешь, Леми, я, вероятно, был неправ. воз я в тебя, госпожи милеган. Можно подумать, что судьба наказывает меня. Сербино dolce. А сегодня душка. Ведь ещё не конец. Глава 15. Я попадаю Париж. Чтобы дойти до Парижа, нам нужно было проделать очень длинный путь по занесённым снегом дорогам при холодном северном ветре, который дул нам прямо в лицо. Как печальны были эти бесконечные переходы. Мы шли гуськом, Виталис впереди, я за ним. капятился сзади посиневший от холода с мокрыми ногами и пустым желудком мы часами не обменивались ни одним словом продавшиеся на встречу люди останавливались и смотрели нам вслед им казалось непонятным куда этот высокий старик ведёт мальчика и собаку Для меня это молчание было невыразимо тягостным. Мне хотелось говорить, чтобы забыться. Но она все мои вопросы выталис, отвечала отрывисто, односложно, даже не поворачиваясь ко мне. Сексию Капи был более общительным, и не раз я чувствовал на своей руке его влажный тёплый язык. Точно он хотел мне сказать: "Это я, Капи". твой друг. Когда я тихонько ласкал его, и казалось, он был счастлив моим вниманием так же, как я его ласками. Окружающая нас природа тоже была печальна. Всюду расстилался белый снежный покров. Солнце не показывалось, дни стояли серые, пасмурные. В поле и в деревнях царила тишина. Ниржание лошади, ни мычание быков, только одни вороны, высоко забравшись на голые ветки, каркали от голода. В мороз люди сидят у печки или работают в закрытых помещениях, в хлеву, в амбарах. А мы шли по неровной, скользкой дороге, шли, не останавливаясь, Отдыхали только ночью, когда спали в какой-нибудь конюшне или овчарне. Перед сном мы съедали небольшой кусок хлеба, что было одновременно и нашим обедом, и нашим ужином. Мы чувствовали себя счастливыми, если нам удавалось ночевать в овчарне, потому что тепло, идущее от овец, согревало нас. Иногда пастухи угощали меня овечьим молоком, после чего утром